Глава седьмая. Интерлюдия первая. Нет, Кирилл Валерьевич, конечно, ожидал звонка ректора ИВСБ, но не так скоро. Он надеялся, что Быков продержится хотя бы месяца, может быть, даже два. А там, чем черт не шутит и втянется? Генерал допускал даже, что парень его дочери вполне может оказаться среди лучших курсантов. Барлеона далеко не последний предмет. а уж в игре парень был действительно силен мышцы нарастают волосатые руки в наличии он планировал принимать в судьбе быкова посильное участие а большая часть практических навыков нарабатываются просто усиленными тренировками Кирилл Валерьевич даже прикинул куда повезет парня пострелять а тут такая подстава впрочем на быкова у него были большие планы и далеко не все они были связаны с ИВСБ служью бросил он в трубку только коротко время видел приезжай с твоим бойцом Чепе сообщил ректор что там завалил кого-то в Барлеоне нет ну и это тоже но Чепе не в этом подробности приличной встречи еду к тебе он поднялся с кровати и успокаивающе положил руку на плечо зашевелившейся супруге та легла обратно в Цинии ответил ректор после короткой паузы. У Кирилла Валерьевича давление подскочило сразу на пятнадцать пунктов. Коль вы там что, совсем ебанулись? прошептал он в трубку. Надень, пацана вам оставил и уже цени. Не сы, приезжай перетрём. Свой перетри, посоветовал он. Кирилл Валерьевич никогда не злоупотреблял служебным положением. Бронированный внедорожник, водитель, пара бойцов и ему этого хватало для перемещения по городу. Да и светиться особо нельзя было. Он по-прежнему опасался покушений. На КПП его встретили сопровождающие, которые сменили одного из телохранителей, и они домчались до нее уже через тридцать минут после звонка ректора. Подполковник нервно жестикулировал, показывая дорогу, и старался не смотреть на генерала, из-за чего тот сделал вывод, что дело пахнет керосином. Может, ноги сломали пацану, Дани, скорее челюсть. В принципе, вопросы решаемые и без его участия, но последнее время быков стал упертым как баран. А ректор наверняка хочет замять вопрос. Вот и подтянули сюда его. способствовать примирению, так сказать. О том, что тут может быть как-то завязан проект 517, он старался не думать. Проблем с ним хватало и без Быкова. Но первым, кто встретил его в здании, был как раз руководитель проекта Кирилл. Не волнуйся, все в порядке. Подняв обе руки, заявил он. У тебя может быть, что о с пацаном Слав? Все уже в порядке. Первые процедуры по восстановлению уже прошли. Что случилось? Какому восстановлению? Полному. Через пару месяцев будет как новенький. А насчет того, кто его так сломал, это к дикому. Где он? Уехал с полчаса назад. Сказал же, что ждет здесь. Видимо, появились дела. Пойдем посмотрим историю болезни. Мы уже сделали трипонадцию черепа и завались. Попросил Кирилл. Мирков снова поднял руки и действительно замолчал. Завел в свой кабинет и дал Кириллу Валерьевичу тоненькую папку. Через десять минут, тщательно изучив содержимое, генерал откинулся в кресле и посмотрел на Меркова. «Слава, вы совсем уже попутали, да? Какого хера не оповещен никто из представителей пацана? Ни я, ни мать!» Руководитель ЦНИИ СБ отвел взгляд в сторону. Решал не я. Пацан согласился, когда ему описали перспективы без вхождения в проект. О перспективы вхождения в проект вы ему описали, возможные конфликты с дополненной реальностью, необходимость ежедневного техосмотра и поддерживающих процедур, перспективы постепенной замены отказывающих органов и переход на полное протезирование тела. Вы ему объявили, как СБ используют шифры проекта, рассказали, что три из шести шифров, имеющихся сейчас шифров, нестабильны психически. несмотря на все предпринятые меры, а еще один в розыске. «Кирилл, ты, когда продаешь машину, рассказываешь, сколько бордюров на ней снес и куда врезался?» Резонно ответил Мерков. «И не забывай, Ариса ты сам привел, и в розыск его тоже ты подал. Я считал, что с ним надо договориться и продолжать сотрудничать. А Гермес получил самые легкие повреждения из всех наших шифров». Я считаю, что нам удастся обойтись без сервоприводов. Но шею разве что придется усилить. Смотри. Полковник уселся на любимого конька. Вот здесь. Заменяем поврежденную ткань электронной начинкой с передачей нервных импульсов к верхним конечностям. Возможно, их тоже придется заменить. Ммм. Не надо так смотреть на меня. Я все понимаю, но иначе он не сможет двигать руками. Для защиты электроники сформируем броневоротник. Ну я считаю, если уж что-то менять, то так, чтобы это было надежно. Он же прикроет и проц дополненной реальности. Корректировки на самом деле минимальны. У тебя минимальен, ответил Кирилл Валерьевич. Почему вы не дали мне с ним поговорить до того, как начали процедуры? Где контракт? Какого хреновый уже присвоили ему шифр? Контракт вот. Мирков дал еще одну папку. Все решения принимал Коля. Позвони и узнай. Открыв контракт, отец Вики вчитался в него. Чувствовалось, что Быков совершенно не понимал, что подписывает. Рабочий раздел, где было указано количество операций и их сложность, порядок подчинения и отдыха, а также остальные важные для оперативника СБ пункты, были им проигнорированы. А всякая чушь вроде общения с родными и нахождения в Барлеоне выкручены на максимум. Но еще бы, Балбес не понимал, что случилось. Зачем звонить? Схожу, пообщаюсь. Кирилл Валерьевич действительно пошел, не сев в автомобиль. Ему требовалось обдумать риски. Быков в целом был генералу симпатичен, хотя первое впечатление сложилось удручающим. Он надеялся, что чувства дочери, буквально летавшей весной после знакомства, а потом все лето опоминавшей парня через слова, быстро пройдут, но этого не случилось. Генерал обещал ей, что они скоро вернутся в Волгоград, но оперативная обстановка оставалась напряженной, и единственное, что можно было сделать для дочери, он организовал. помог с переводом в Иви СБ. Там она могла видеться с Быковым хотя бы в Барлеоне. Вика давно привыкла пользоваться малейшими послаблениями, которые он ей давал. И чуть ли не мгновенно рассказы про похождения в игре стали единственным, о чем она звонила матери. Когда нагибатор со своими сокланами перешел дорогу серым сорокам, обкатывающими в серых горах полученную от корпорации платформу для подготовки агентов, жена с дочкой чуть ли не насильно заставили его вмешаться. В начале через агентов, а потом он заинтересовался и сам. Характеристика юноши, полученная после операции, слишком разнилась с его собственными впечатлениями о нем. Быков действительно повзрослел, хотя и не вырос, но Кирилл Валерьевич слишком хорошо знал, что физическая сила не главная в человеке. Лучшие агенты СБ всегда опирались на ум, умение манипулировать людьми, харизму и бесстрашие. Да и в конце концов Colt уравнял людей еще в позапрошлом веке, а усилие нажатия спускового крючка Glock 787 всего полтора килограмма. Генерал хорошо знал, что из таких вот борцов за демократические идеалы вырастают самые лучшие агенты, по-хорошему наглые, изворотливые, неунывающие и нестандартные. СБ вело большую часть оперативников чуть ли не с детства, так что Быков вполне вписывался в общую тенденцию вербовки, хотя его желание закончить ИВИСБ могло и помешать. Не для всех агентов окончание профильного университета было хорошей записью в личном деле. С другой стороны, для дочери было бы лучше, если бы Быков закончил ИВИСБ и получил какую-нибудь не связанную с отцом работу. Более того, выбор пацана факультет военного анализа говорил о том, что тот думал не столько о подвигах, сколько о спокойной карьере. И тут на тебе: перелом шейного отдела позвоночника и перелом свода черепа с множественными челюстнолицевыми травмами. Кирилл Валерьевич старался не думать о том, что сделает с ушлёпками, сотворившими это. Никуда они не денутся. Вначале следовало забрать пацана себе. Немезиде и так принесли в жертву слишком много душ. Николай Борисович Дикий, вернувшись из цели в кабинет, бросил секретарше Лебедянского и Тарана ко мне срочно. Первым явился, естественно, капитан. Докладывай по Быкову, как идет расследование, начинай сначала. Так точно. Когда я зашел, парень еще дышал, но выглядел так, что вот-вот конце отдаст. Я проверил пульс, после чего вызвал реаниматологов и заблокировал двери. Хорошо. Кто был в Кубрике? Его соседи лежали в капсулах. Больше никого не было. Вы поручили мне провести расследование. Я первым делом отключил все управления снаведения, но больше пятидесяти человек к моменту блокировки уже в них не находились. Из них почти половина покинула свои места в последние пять минут, но я бы не исключал их из списка подозреваемых. В мое время тоже хватало трех минут, чтобы кого-нибудь отделать. Согласился, ректор. Затем я подал команду всем загрузиться в капсулы, потому что такого количества свободных мест изоляции у меня не было, и занялся видеокамерами. Они работают в режиме захвата движения. Дважды в течение ночи включались в ноль сорок семь и три двадцать девять, но ничего не сняли. Электропитание не пропадало, ошибок не было. Ректор кивнул. Дальше. Беседы проводил. Пока нет. Все, что я успел сделать, проверил статистику электронных замков. Все двери были заперты. Но вот двери комнаты Быкова открывались в пять тридцать четыре. Ректор подался вперед. Каким ключом? Неизвестно. Я скачал скрипт открытия. Он не принадлежит ни одному из наших ключей. Таран положил на стол флешку. Николай Борисович взял ее и крутил в пальцах. Хоть какая-то информация для того, чтобы успокоить старого друга, у него появилась и то хлеб. Что еще? На флешке также выгрузка всех данных по камерам, электронным замкам, картам, выходам и входам в барлеону, открытию капсул и дверей. Другие специалисты тоже могут провести анализ без учета моих выводов. Молодец. Тут дверь открылась и появился Либединский. О, Леонидыч, проходи. Свободен, капитан. Занимайся основной работой. Таранка зирнул и вышел, а проректор сел в одно из кресел у длинного стола. «Живой?» — поинтересовался он. «Живой!» — поджал губы Дикий. «Ходить-то будет!» «А как же? Слава и не таких откачивал!» «Пик!» — вырвалось у Лебедянского. «Он в проекте?» «Да, другого выхода не было. Зачем нам тут прокуратура?» «Согласен. Он подписал стандартный договор. Пришлось кое-где подвинуться», — скривился Дикий. «А сейчас тут появится его будущий тесть, и придется подвинуться еще». Ты мне лучше скажи, как так получилось? Что именно? Как он нашинковал двадцать пять болбесов вместе с куратором? Видимо, у него топовый персонаж в Барлеоне, плюс я давно этому Алению говорил хватит подгонять всех под одну гребенку. То, что орки-воины простейший вариант для обучения и прокачки, еще не значит, что надо заставлять всех поголовно курсантов удалять старых персонажей. Быков самым наглядным образом показал, как неподготовленный против стелс-персонажей рейд можно раскатать одному. Судя по всему, он даже не вспотел, когда их крошил. «Увидел пулемет? Не рвись в лобовую!» «Да, не видишь противника и несешь потери. Концентрируйся на защите!» Они слишком долго перестраивались. Быков очень тонко прочувствовал момент «пулемет». критичным было уничтожить всех жрецов. ради этого он даже подставился после того, как последний персонаж, способный вылечить рваные раны и снять отравление, вышел из боя. орки были обречены. Ну и еще за него сыграла наша гонка с уровнями. По сути дела мы загоняем персонажей на высокие уровни без необходимых навыков и денег. Экипировка, которой они пользуются, мягко говоря, говно. Надо давать им больше золота за квесты или сетовые предметы или квесты на развитие производственных навыков, а сдаваемые шмотки в казну для распределения на низкие уровни. Все так критично, ничего подобного раньше не случалось. Ну, год на год не приходится, знаешь ли. Не всякому хорошему игроку приходит в голову мысль вальнуть куратора и толпу сокурсников. Но я тебе прямо сейчас могу назвать несколько парней, которые могут это сделать. Причем половина из них в барлеону первый раз попали уже у нас, а Быков, судя по всему, играет не первый год. Опять же, по экипировке парень несколько раз менял основное оружие и бижутерию, а также пил эликсир. Ни в одну из наших программ подготовки не входит ни дублирование навыков союзных персонажей за счет эликсиров и заклинаний, ни корректировка билда за счет экипировки, заточенной на разные характеристики. Почему? резко спросил Дикий. Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое в один курс. Ты или поднимаешь уровни, или навыки, или копишь деньги. на второй-третий комплект экипировки или тратишь их на новые, подходящие по уровню. Внеси необходимые корректировки в рекомендательную программу обучения. Я хочу видеть адаптированный курс для наших орков-воинов и жриц. В памятку для кураторов добавь пункт о том, что готовые персонажи курсантов не удаляются. И что ты там еще придумаешь? Понял, сделаю. Все, работаем. Кулак Дикого слегка стукнул по столу, и Лебедянский вышел. Николай Борисович тут же забыл про него, изучая содержимое флешки. Таран неплохо поработал. Генерал не зря поручил дело ему. Даже если что-то в базах данных и было, то на вскитку не определялось. На какое-то время поиски виновных займут покровителя Быкова, а там уже все и забудется. Ни один из шифров не Мизида не был стабилен. И тут даже дело не в проце дополненной реальности, а Дикий все яснее осознавал это с каждым новым шифром в самом отборе претендентов шанс на возмездие только казался хорошей мотивацией. На самом деле те, кто получал второй шанс, постепенно сходили с ума от жажды мести. Почему все получается через жопу? А, пробурчал дикий сам себе отголоски национальной черты. Анализ данных невозможен, недостаточно вводных. Тут же отреагировал Продс. Завались. Лучше анализом данных по проникновению в комнату номер сорок четыре займись. Отдал команду он. Анализ проведен. Данных для определения лиц, совершивших проникновение, недостаточно. Кто бы сомневался. Сарказм неуместен, данных недостаточно. Дикий уже тысячу раз проклял себя за то, что поставил себе самый первый из протокольных центров дополненной реальности. Тогда, двадцать лет назад, это казалось уместным и необходимым. Сейчас же ему приходилось мучиться с устаревшим оборудованием. недостатком мощностей и прочим геморроем. Дверь кабинета без предупреждения распахнулась и в ней появился Кирилл Валерьич. Ты, ахуел дикий, с места в карьер начал он. Это что за облядство? На стол прилетел контракт с Быковым. Николай Борисович тяжело вздохнул и полез в тумбочку за коньяком. Успокойся, Кирилл. Других вариантов не было, нам пришлось уступить по пунктам взаимодействия с окружением, тем более что Шифер в кои-то веки не изолирован от общества и относительно здоров. Да я не про общение, какого хера он под тобой? Это мой человек. Вот как, я не знал. Ректор Иви СБ щедро плеснул коричневой жидкости в стаканы. Теперь знаешь, так что будь добр, подвинься. Он выдохнул, опрокинул коньяк в горло, прислушался к ощущениям и продолжил: "Я скину тебе его контракт ССБ и исправишь касающиеся нас пункты". И что мне за это будет? поинтересовался дикий. Коньяк чуток прогнал холод, сковавший его после утренних известий. Я поговорю с его матерью, ответил Кирилл Валерьевич. Ладно. Уговорил. Ректор снова наполнил стаканы.